Глава сорок седьмая Раскрасневшийся от злости Бёрлисон встретил их на крыльце с чашкой кофе в руке. «У нас такое в первый раз!» — кипятился он. «Кто-то пробрался на ранчо, забрал лошадь, седло и сбрую». «Когда?» — Уточнил Кори. После того, как лошадям задали утренний корм. Один из работников вывел их в загон, чтобы размялись. Это было в шесть утра». Тогда еще начался дождь, а через час пришла нора и разбудила меня. В восемь я заметил, что кто-то неправильно закрыл задние ворота. Я пошел проверить, как там лошади, и тут увидел, что Блейз пропал. Мало того, в доме над камином висела винтовка калибра тридцать ноль шесть, Спрингфилд. Эти гады ее украли. Кори посмотрел сначала на нору, потом опять на Берлисона. «Блейс — лошадь доктора Бентона?» «Верно. По-вашему, Клайф на нем ускакал?» «Да», — произнесла Кори. «Но зачем Бентону уводить коня? Я бы сам дал вам лошадей, как только погода наладится. Для чего воровать лошадь, если она тебе и так полагается?» «У Бентона свои тайные планы», — ответила Кори. «Значит, винтовка тоже пропала, а патроны?» — У меня нет привычки раскладывать патроны на видном месте. Винтовка была не заряжена. Берлисон ошеломленно покачал головой. — Неужели Клайф и впрямь украл коня? И куда он на нем поехал, на раскопки? Хори кивнула. — Мне тоже надо туда. Дайте мне еще одну лошадь. — Я уже говорил Нори, что в такую погоду никому коней не даю. «Один ваш конь. Уже в горах, и я его верну. Не заставляйте меня реквизировать, Яру. Берлисон тихонько выругался. «Ну, раз пошел такой разговор, есть у меня один очень толковый проводник». «Никаких проводников», — перебила Кори. «Еще не хватало вмешивать гражданских». «Одной вам в горы нельзя! Наездница вы неопытная!» — Пистолет у вас всего один. Поеду с вами. — Нет. — Я с ней поеду, — вызвалась Нора. Кори поглядела на нее. — Мы отойдем на минутку, — сказала она Берлисону. Отвела Нору в дальний угол террасы и понизила голос. — Вам со мной нельзя. Это работа для профессионалов. — Я тоже профессионал, археолог. Там мои раскопки. Ехать в горы одной безумие. Дождь уже идет. Разуйте глаза и поглядите на небо. Не хотите брать меня? Поезжайте с шерифом или еще с кем-нибудь. Нет времени дожидаться подкрепления. Надо выезжать прямо сейчас. Зачем? К чему такая спешка? Неужели сами не догадываетесь? Клайв поехал забрать золото, которое уже нашел. На лице Нора снова отразилось сомнение. Думаете? «Уверена. Это единственная версия, которая все объясняет. Бентон не смог найти клад сам, поэтому заручился вашей поддержкой, чтобы отыскать потерянный лагерь. Как только лагерь обнаружили, Бентон сразу взялся за поиски золота, и на этот раз они увенчались успехом. А теперь раскопки закрыты, и у Бентона появился шанс сбежать с добычей». Кори глубоко вздохнула. Если поймаю его с поличным, виновность Бентона будет очевидна, а в противном случае даже дело открыть не сумею. Никаких доказательств. Одни предположения. Вы говорили, что скоро прибудет новый агент ФБР. Дождитесь его и поезжайте вместе. Клайв отправился в путь часа два назад. Когда приедет агент Чен, будет уже поздно. Тогда вам тем более нужна я. Одну я вас не отпущу. И речи быть не может. Вы гражданское лицо. Зато я опытная наездница, а вы в седле еле держитесь. Перестаньте тратить мое время на бесполезные споры, вскипела кори и обратилась к Берлисону. — Готовьтесь, Еру. Я еду в горы. А для меня выводите в сторми, прибавила Нора. Несколько секунд Берлисон стоял, молча уставившись на них. Наконец твердо произнес «Буду седлать двух лошадей. Одну для вас, Кори, и одну для Норы. Еще выдам вам одежду для дождливой погоды. Я так решил. Или едете вместе, или обе остаетесь. И плевать на законы!» Когда они въезжали на горную тропу, серое пасмурное небо еще больше потемнело. Несмотря на ранний час, казалось, будто сгущались сумерки. Дождь пока шел небольшой, Но в горах царил пронизывающий холод. Оставалось радоваться, что Берлисон дал им непромокаемые куртки и штаны. Кори скакала рысцой следом за норой. Одной рукой агент вцепилась в рожок седла, и все равно ощущение было такое, будто по заднице долбили отбойным молотком. Кори взяла с собой глок и запасной магазин. Но Клайв вооружен винтовкой калибра 30.06, вот только раздобыл ли он патроны безопаснее исходить из того что да если дойдет до перестрелки пистолет кори годится только для расстояния не более 50 футов против винтовки никаких шансов а вдруг Кори ошиблась насчет клайва и золота что если она опять сделала слишком поспешные выводы но неожиданный отъезд историка Перевернутые вверх дном номеры, особенно кражи лошади. Обстоятельства в высшей степени подозрительные. Что бы сказал Морвуд? Корень не смогла до него дозвониться. А Чен? Может, надо было подождать его? А вот чего точно не следовало делать, так это брать с собой нору. Лучше бы вытащила в горы шерифа и его помощника. Но кто знал, что Чен приедет в разгар бури? А на то, чтобы уговорить шерифа покинуть его удобный кабинет, уйдет час, не меньше. К тому же Кори сомневалась, что от этих двоих будет много толку. А от Норы? Кори вынуждена была признать, Нора — женщина находчивая, умная и сильная. Через некоторое время тропа стала влажной и скользкой. Кори разглядела в грязи следы копыт лошади Клайва. Садницы продвигались вперед быстро, и хотя Клайв выехал раньше, не так уж сильно от него отставали, на вид отпечатки совсем свежие. Когда свернули с наезженной тропы и поскакали вдоль Хэкбери-крика, Нора заметила новые следы Блейза среди сырой травы и сосновых иголок. — Нора, погодите! Нора натянула поводья и развернула лошадь. У Бентона охотничья винтовка с дальностью стрельбы в тысячу ярдов. Если этот человек убийца, подъезжать к нему в открытую слишком рискованно. Мне эта мысль тоже приходила в голову. Вот только не верится, что Бентон не только вор, но и убийца. Насколько вы уверены в его виновности? В таком деле ошибки могут привести к трагедии. Нора была права. Кори ответила осторожно. Наверняка не скажу. Но Бентон определенно что-то затевает. Надо выяснить, что именно. Если человек украл винтовку, значит, готов пустить ее в ход. Значит, сначала понаблюдаем за ним издали, тогда и решим, как действовать дальше. Предложение разумное, только как к нему подобраться? Есть идея. Нора достала из кармана GPS-навигатор, дождалась соединения со спутником и взглянула на маленький экран. «Проедем вдоль Шугарпайна, в том месте, где ручей иссякает. Поднимемся на кряж между ним и каньоном Поркер. Думаю, сверху долина просматривается. Наверхом там проехать можно? Где-то полпути, а дальше придется взбираться пешком». Кори кивнула. «Пойдемте». Всадницы проехали вверх по течению Хэкбери-Крика до Шугарпайна и свернули в каньон. Норы ехала первой. Время от времени они пересекали журчащий ручей. Падал мелкий дождь. Небо заволокло свинцовыми тучами. Ветер усилился. Под его порывами гнулись деревья. От стволов исходил насыщенный запах сосновой смолы. Наконец, ручей привел их в котловину, дно которой покрывали луга. Вокруг высились голые гранитные гребни. Норы и кори приблизились к верхней границе леса. Деревьев здесь росло мало, и те, мелкие, кривые, сказывались мощные ветры и суровый климат. Они привязали лошадей и стали взбираться по каменистому склону. Подъем становился все круче и круче, Пришлось опуститься на четвереньки и лезть, цепляясь за облепленные мхом валуны. Подобравшись к вершине норы, и Кори присели на корточки и посмотрели вниз. То, что надо, обрадовался агент Свонсон. Лучше обзорного пункта не найти. Примерно в четверти мили от них раскинулся широкий луг, где проходили работы. Ровный белый прямоугольник рабочей палатки. Рядом раскопы, затянутые ярко-синим брезентом. Тропа, которую участники экспедиции протоптали за последние недели, велась по лугу и скрывала среди деревьев, а через полмили выныривала снова возле лагеря археологов. На первый взгляд после отъезда Кори ничего в лагере не изменилось, только все сильно вымокло. Свонсон достала бинокль и осмотрела местность. Клайва не видно ни в лагере, ни на месте раскопок. Что, если он уже забрал золото и сбежал? Но тут Кори что-то заметила. Да это же лошадь. Вот он, Блейс, стоит, привязанный к дереву на склоне примерно в четверти мили от места раскопок. Вдруг Кори уловила какое-то движение и, наконец, разглядела Клайва у подножия скалы. Он был занят работой, но какой именно, Кори поняла не сразу. Вот Клайв поднял камень, потом еще один, отнес их к подножию скалы, потом вставил оба камня в небольшую расщелину на уровне земли, загораживая вход. «Я его вижу», — объявила Кори и протянула бинокль Нори. «Он что-то прячет». произнесла та, глядя в окуляры. — Вот и я так подумала, — оживилась КОРЕ. Это тайник с золотом. Бентон решил его спрятать, вернее, перепрятать в более надежном месте. Видно, мой двухсуточный обыск заставил его понервничать. — Клайв в красной зоне, — заметила Нора. — Мы так прозвали часть ущелья, над которой нависает здоровенный карниз из слежавшегося снега. Кори подняла голову и посмотрела вверх на горные пики. Карниз по-прежнему на месте, среди снежных полей, и вид у него все такой же угрожающий. — Разумно. Выбрал место, где вы точно искать не станете. Дайте-ка посмотреть. Нора протянула ей бинокль. Историк передвинул камни, ловко скрыв расщелину от посторонних взглядов. Кори достала служебную камеру и сделала несколько снимков. Карниз обвалится, а потом Бентон вернется и заберет золото. Когда спросят, почему взял лошадь и винтовку, придумает какую-нибудь отговорку. Дождется, пока страсти не улягутся, и вернется. Скорее всего, летом. Разложив камни у входа в расщелину и убедившись, что со стороны нагромождение выглядит естественно, Клайф собрал сосновые иголки и листья и щедро рассыпал вокруг. «Какой у нас план, агент Свонсон?» спросила Нора. «Человека с винтовкой нам не одолеть. Но это и не понадобится. Теперь мы знаем, где спрятано золото. Как только Бентон уедет, заберем клад. Того, чему мы сейчас были свидетелями, достаточно, чтобы суд признал Бентона виновным. Придется зайти в зону, где велика угроза схода лавины. Снег нависает над краем уже давно». — возразил у Кори. — Бентону это обстоятельство не помешало. Управимся за несколько минут. Вытащим камни и заберем клад. Карниз за это время не обвалится. Зато Клайв сбежит. Первое, чему учат в Академии — главное — доказательство. Если они есть преступнику, не отвертеться. А наши доказательства преступного умысла совсем рядом, вот за этими камнями. Кори продолжила наблюдать за Клайвом в бинокль. Он шел спиной вперед и ворошил палкой примятую траву, чтобы скрыть следы. Потом отвязал Блейза и отвел коня в сторону. Удалившись на безопасное расстояние от стену щелья, запрыгнул в седло и поскакал прочь. Вот он осторожно обогнул место раскопок, потом выехал на тропу, миновав лагерь, скрылся из вида среди деревьев. Кори и Нора выждали пятнадцать минут, чтобы убедиться, что клайф не вернется. Потом вылезли из укрытия и стали спускаться в каньон. Продвижение по крутому склону еще больше осложняли скользкие сосновые иголки и вязкая грязь. Рокот грома отражался от горных пиков, усиливавшийся ветер гнул к земле траву, дождь лил все сильнее. Когда оказались на лугу, Дело пошло легче. До места, где Клайв спрятал золото, дошли всего за несколько минут. «Нам нужны фотографии», — объявила Кори. Быстро сделала снимки с нескольких углов, потом убрала камеру. «А теперь можно доставать камни». Вот он, ответственный момент. Кори, наконец, докажет, что с самого начала была права. Стараясь держать улыбку радости и гордости, Кори с быстро бьющимся сердцем опустилась на колени рядом с норой и стала разбирать нагромождение булыжников. Вдруг вдалеке раздался выстрел. «Ложись!» — выпалила Кори. Агент среагировала инстинктивно, схватила нору и прижала ее к земле. Они распластались на траве. От стен каньона отражались раздававшиеся через равные промежутки звуки выстрелов. невозможно было понять откуда они доносились но похоже что издалека и что самое странное метили не в нору и коре на некоторое время стало тихо потом прогремели еще пять выстрелов и опять не подряд а с промежутками будто стрелявший никуда не спешил казалось он просто упражнялся в меткости стреляют не в нас произнесла кори слишком далеко и вообще На дне каньона Бентон у нас не разглядеть. Тогда во что он стреляет? Спросила Нора. Не успела она договорить, как Коря услышала странный звук, напоминающий раскат грома. За ним последовала низкая гулкая дрожь, потом налетел мощный воздушный порыв. В этот момент Свонсон поняла, куда и зачем стрелял Клайв.